несомненно, меняет привычное течение жизни, даёт возможность исправить её, сделать более уравновешенной, во всяком случае во внешних проявлениях, а ведь обычно видно лишь то, что лежит снаружи, всё же, что таится внутри, предоставим Богу. В эту сферу не должно допускать подобного вам слабого смертного, не способного быть вашим судьёй. То, что внутри вас, вознесите к Создателю,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 для скольких же миллионов страждущих и обремененных первым и единственным посланцем неба оказывается тот, кого на Востоке называют Азраил. На следующее утро я попыталась встать, и как раз когда я одевалась, время от времени отдыхая и делая глоток холодной воды из стоявшего на умывальнике графина, чтобы унять дрожь и избавиться от слабости,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 Самые яростные удары его волн звучали в этом подводном приюте не громче, чем шёпот или колыбельное. В подобных грёзах дождалась я вечера. Марта внесла зажжённую лампу, помогла мне одеться побыстрее, и я, окрепшая, самостоятельно спустилась в синюю гостиную.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 Заболевание очень редкое, и способы его лечения ещё мало изучены. Подобный, но, пожалуй, ещё более примечательный случай я видел в одной из парижских больниц, но едва ли вам это интересно. Когда у моего пациента несколько утихли боли, а они — непременный симптом болезни, я счёл возможным отправиться домой. Кратчайший путь к дому проходит через Нижний город — Ночь же была ужасно тёмная, ветреная и дождливая, и я выбрал именно его. Проезжая мимо старинной церкви, принадлежащей общине бегинок, я увидел при свете висевшей над входом лампы, что какой-то священник держит что-то на вытянутых руках. Свет лампы был настолько ярок, что я узнал священника в лицо. Мне доводилось нередко встречать его у постели больных —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 Безысходное отчаяние терзало мне душу. Оно должно было либо вырваться наружу, либо убить меня. Подобно... Это вы поймёте лучше других, доктор Джон. Потоку крови, который, если ему мешает пройти через сердце аневризма или другое препятствие, ищет иного, противоестественного выхода. И я нуждалась в общении с людьми, в дружбе и совете,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 «Вам необходимо отправиться в путешествие месяцев на шесть. Вы теряете присущее вам самообладание. Ах, мадам бэк Как же безжалостно эта пышная вдовушка, если смогла приговорить свою лучшую учительницу к одиночному заключению!» «Мадам бэк ни в чём не виновата, и вообще никто не виноват. Даже и говорить об этом не следует. Тогда чья же здесь вина? Ваша?»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 «Глядите, доктор Джон, ваша матушка просыпается. Звоните, чтобы подали чай». Он так и поступил, и когда миссис Бреттон выпрямилась в своём кресле, и, поражённая и возмущённая тем, что позволила себе проявить подобную слабость, приготовилась полностью отрицать случившееся, её сын радостно бросился в атаку. бай мамочка, спи усни».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 Мне кажется, у него появилась грузная осанка Драгуна, эдакого ненасытного лейб-гвардейца. «Грэм, пастеригись Если ты растолстеешь, я отрекусь от тебя». «Скорее вы отречётесь от себя самой. Без меня эта достойная дама не получала бы от жизни никакого удовольствия. Я незаменим Люси. Она бы зачахла в тоске и печали, если бы не существовало верзилы,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 Той ночью не слёзы, а отродные мысли сопровождали меня в страну грёз.